Глава 34. Влад. Страшно не хотелось покидать Инну, но надо было встретиться с отцом. Мой папа ещё в конце 90-х ушёл из торговли. Теперь у него фирма по производству мебели. Успешный бизнес, хороший, стабильный доход. Через час я переступил порог кабинета отца. Роскошная обстановка, даже слишком. Явный перебор. Все рассчитано на то, чтобы показать благополучие и благосостояние владельца. Отец и раньше любил пускать пыль в глаза. Мой дорогой папа Вальгод нарасположился в глубоком кожаном кресле. Перед ним на столе стоял большой малахитовый органайзер, такому место в музее. Отец вертел в руках серебряную ручку Паркер. Здравствуй, слава! Радушно улыбнулся он и кивнул мне на кресло. Присаживайся, будь как дома. Добрый день, отец, я сел напротив него. Нас разделял массивный письменный стол из красного дерева. Итак, что заставило тебя зарыть топор войны и прийти ко мне? Сегодня утром ко мне пришла некая Алагусева, и не одна, а с ребёнком. Мальчик, моя копия или твоя? Она хочет денег, папа, и что еще хуже, грядет большой скандал. Я собрался жениться. Как можешь догадаться, моя девушка от такого сюрприза не в восторге. Возможно, придется перенести свадьбу. А Гусева в твоем духе? Такая же хабалка, как Анжела. Так что признавайся, это твой ребенок. Отец ответил не сразу. Он отложил Паркер и скрестил руки на груди. Во-первых, ты совершенно зря считаешь Анжелу хабалкой. Это не так. Она просто эксцентрична. Но я понимаю твою обиду. Да и с твоей мамой получилось не хорошо. Но с Анжелой я словно обрел вторую молодость. Во-вторых, Али я заплатил и много. Мы расстались мирно. От тебя она отстала, а теперь взялась за меня и очень нагла. грозит генной экспертизой. Тебе придётся принять в этом фарсе участие. Нет, это исключено. Анжела страшно ревнива. Отец резко откинулся на спинку кресла. Она не простит мне. У нас нет детей, она увы не может забеременеть после выкидыша. И появление побочного ребёнка для Анжелы будет ударом. У неё и так нервы не в порядке. Нет, ты ещё раз нет. На меня не рассчитывай. Значит, мы встретимся в суде. Я не буду покрывать твои грехи и не стану жертвовать своим счастьем ради твоего благополучия. Кстати, историю Анжелы с выкидышем стоило бы проверить. Ты разрушишь мою семью, возмутился отец. Да нет у тебя семьи, папа. А та, что была, ты сам уничтожил. Скажи, а тебе не хотелось узнать, как растёт твой сын? Ему лет 5, я думаю. Да, скоро будет. Хотелось, но об этом могла узнать Анжела. Алла заверила, что Арсений будет получать только лучшее. Даст ему со временем отличное образование. А ты это проверял? Она грубо обращается с сыном. Нет, не может быть. На неё это не похоже. А, ответственная женщина. С чего ты взял? Отец замялся. Я заплатил очень много. Замечательный показатель ответственности, усмехнулся я. В свидетельстве о рождении стоит прочерк. Мне не нужны скандалы, думаю, алла просто хочет от тебя денег. Заплати ей, и она отстанет. Жадная особа, не стоило мне с ней связываться. Но так получилось. Это больше похоже не столько на шантаж, сколько на желание расстроить мою свадьбу. И за Аллы нам, возможно, придется отложить бракосочетание. Так что не надейся замять свои отношения на старания. Я уже сказал, на меня можешь не рассчитывать. Отрезал отец. Ладно, дело твое. Но если Алла от меня не отстанет, будет суд. Пообещал я. И тебе надо будет давать показания. Хочешь ты этого или нет. Для Анжели это будет ударом. Меня это не касается. Попробуй не раздувать скандал, прошу тебя. Заплати Али, я дам тебе нужную сумму. Это Гус его не остановит. Теперь своей мишенью она выбрала меня, и не случайно. Скажи, а деньги ты передал Али наличными? Да, наличными, она так захотела. И ты не взял с неё даже расписки? Я подстраховался, оформил передачу денег через юридическую контору. Расскажи про это поподробнее, попросил я отца. Её возглавляет мой хороший знакомый, надёжный человек. Хочешь воспользоваться услугами этой фирмы для общения с Алой? Нет, я не собираюсь платить гусивой С какой статьёй мне поощрять шантажистку? Но не знал, что есть фирмы, оформляющие подобные сделки, удивился я. Такие услуги бывают полезны для состоятельных людей. Да это не совсем законно, но что делать? Пожал плечами отец. Похоже, в этой конторе работал Дмитрий Романов. Оттуда он и брал информацию для своих тёмных делишек и шантажа. Ина говорила, что его выгнали из какой-то фирмы со скандалом. Пока все складывается вполне логично. Похоже, Дмитрий решил отыграться на Ине за то, что она посмела уйти от него. Хочет разрушить наше счастье из мелкой мести. Ладно, с этим мы разберемся в ближайшее время. Знаешь, отец, мне показалось, что ребенок несчастлив. Он слишком молчаливый и зашуганный какой-то. Зря ты не видишься с ним. Стоит ли Анжело таких жертв? Ведь мальчишка не виноват, что у него жадная и непорядочная мать. Я отец подкоблучник. Выбирай выражения, рявкнул отец. Я не подкоблучник. Со стороны выглядит именно так. Можешь мне не верить, но я часто думаю о Барсении. Я не бесчувственный сухарь, но Анжела, она не поймёт и не простит. Мама тебя тоже не поняла, но это тебя однако не остановило. Это совсем другое. Да неужели? возмутился я. Ради Анжелы ты ушел из семьи, а ради сына ничего делать не собираешься. Я надеялся, что у тебя осталось хоть немного совести. Как ты со мной разговариваешь? Скочил отец и за стола. Да как ты смеш? Похоже, мы поговорили по душам. Если не признаешь ребёнка, встретимся в суде. А нужен тебе ещё один сын или нет это уж тебе решать. Я вышел от отца со смешанными чувствами. Итак, я легко смогу доказать, что ребёнок не мой. Отношения с отцом будут окончательно испорчены. Жаль. Я надеялся, что когда-нибудь мы сможем снова стать близкими людьми. Позвонил Ине. Что сказал твой отец? Это его ребёнок. Не терпили вас спросила она. Всё хорошо, ребёнок его. Приеду, расскажу подробнее. Немного задержусь, мне надо пообщаться с мамой. Да, конечно, но я буду очень ждать тебя. Уже скучаю, сказала на прощание Инна, и от этого на душе стало тепло и спокойно. Я поехал к маме. Мне нужно было поговорить с ней. Она, в отличие от отца, не создала семью с другим мужчиной. Когда я приезжаю в Златогорск, то вижу с ней практически каждый день. Захожу не надолго. Было бы лучше переберись она в Москву, но мама упорно не хочет этого делать. Тут у неё любимая работа, многочисленная родня и друзья. Она по-прежнему работает товароведом в центральном универмаге. Мама была рада, что я пришёл к ней на работу. Помню, как в детстве мне нравилось проводить время в её кабинете. Там почему-то сильно пахло бытовой химией, видимо, рядом располагался этот отдел. Мы обнялись. Она поднялась на цыпочки, чмокнула меня в щёку и, как всегда, потрепала по голове. Где тебя носило сегодня? Твоя ейна получилось свидетельство о разводе. Она любит быть в курсе всех моих дел. Для нее я по-прежнему всего лишь маленький мальчик. Кроме развода и иной произошло еще много событий. Ты удивишься, когда узнаешь. Рассказал ей про Гусеву и ее наглые претензии ко мне. Сначала мама охала, яхала, потом уточнила: "Ты к ребенок точно не твой. Ты уверен на сто процентов? Конечно не мой." Это твой бывший муженёк, мой Папаша, ужидил на 100 расти лет. Анжела будет в шоке, и рассказала ей о разговоре с отцом. И тут мама неожиданно пришла в неописуемый восторг. Думаю, только привычка держать себя в рамках приличия не позволила ей пуститься в пляс. Это же замечательно, прекрасно и ещё раз прекрасно, смеялась она и хлопала в ладоши, как девочка. Я с удивлением посмотрел на маму. Ты не понимаешь, удивилась она. Твой дорогой папочка снова изменил, только на этот раз не мне, а этой драной курице Анжеле. Теперь она побудет в моей шкуре. Отлично, великолепно. Твой папа шарлатан и кабель, но сейчас я его просто обожаю. Однако, если Владимиру на ребенка начхать, думаю, тебе надо убедиться, что с твоим братом все хорошо. Как я поняла. Мамаша у него ещё та, курва. Почему мужики так падки на подобных баб? Для меня загадка. Да, не повезло мальчишке с родителями. Ты права. Мне очень не понравилось, как Гусева ведёт себя с сыном. Я собирался выяснить, что это за женщина и пресечь все её авантюры на корню.